«Сергей Греков. Последняя арена 2». Читает Мироненко Юрий. Глава первая. «Мир замер. Нечто незримое обволакивало мое тело. Одежда, будто в замедленной съемке, опадала с меня. На землю плавно опускался рюкзак. Неспешно, но отвратимо рухнул пистолет. Я вспомнил рекомендацию Киеры, открыл органайзер, И сконцентрировался на таймере 7 дней, 16 часов 32 минуты, 15 секунд, 16 секунд, 17 секунд из 945 дней. Секунды, они тянулись, будто кто-то переключил ход времени. Мысленно досчитал до 10. Последнее число соблаговолило подняться до 18. Только сейчас понял, что поспешил с данжем. Киера ведь прямо говорила, что сложность прохождения первых пяти уровней зависит от состояния организма. Она советовала повредить ноги и руки. А я мало того, что сейчас целый и невредимый, так еще и отдохнувший и полный сил после недавнего перерождения. Хотя, в принципе, плевать. Если девушка не соврала, то я в любом случае должен справиться. В следующий миг оказался на ровной площадке конусовидной формы. Я стоял на острие, а вокруг меня пестрели пробивающиеся из земли лучи. Несколько десятков небольших полупрозрачных существ лениво парили над странной конструкцией, которая находилась в пятидесяти метрах от меня. Все вещи исчезли, оставив меня, в чем мать родила. Однако интерфейс заблокирован не был, в отличие от аналогичной ситуации в хаотическом провале. Я экипировал кольцо, выдернул лезвие и сделал шаг вперед. «Выберите имя». Почувствовал, что уперся в невидимую стену. Перед глазами все потемнело. Выскочившее сообщение никак не хотело уходить. Появившаяся строка призывно мигала красным цветом. Почти сразу же я понял, что с ней надо сделать. Сперва ввел свое имя. Затем, поморщившись, стер его и написал фамилию. Фролов. Убрал две последние буквы. Пойдет. Подтвердить. Вы получили личный идентификатор 991YR34OT2CIV1. Ваше имя — Фрол. Теперь вы можете обмениваться сообщениями с другими игроками. Цена — 50 единиц опыта. Пересылать им системные предметы и добавляться в друзья. При добавлении в друзья обмен сообщениями бесплатен. до 10 посланий в сутки. При отдалении друг от друга на расстоянии 21 километра и более, ваша связь будет разорвана. На вашем текущем уровне разрешено иметь 5 друзей и один общий групповой чат. Внимание, игрок! Вы прошли вторую ступень инициализации на типе арена. Вам запрещено распространять информацию о системе. В случае нарушения этого условия, вы будете наказаны уменьшением количества возрождений. «Блокированием способностей, стиранием характеристик или уничтожением знаков силы». «Ну, теперь хотя бы стало понятно, почему нельзя распространяться об игре». Михалыч как-то намекал, что в деревне стало меньше стариков как раз по этой причине. И ведь их убили не монстры, а сама система. Видимо, решили, несмотря на запрет, пообсуждать что-то. «Тем-то теперь предостаточно?» А ведь Керри как-то удавалось делиться информацией. Но эту девушку в расчет можно не брать. Она нашла обходные пути. Открыл лог и посмотрел сообщения, которые у меня появились еще в те времена, когда я был инвалидом. «Для просмотра личных характеристик разрушьте алтарь. Для распределения характеристик зачистите данж. Для взаимодействия с энергией разрушьте алтарь пятого уровня. Для выбора пути поглотите 50 эссенций душ». А ведь даже восьми дней не прошло. Если учитывать, что почти четверть суток я провел в хаотическом провале, то цифра казалась очень скромной. Вот только личное восприятие не обманешь. Казалось, что пролетел месяц или около того. Все это время я только и делал, что уничтожал мобов. Ну, еще несколько раз умирал. Много разговаривал с другими людьми и, и сам убивал. Ничего более. Но если сравнивать с моей прежней жизнью, то да. Тогда ведь и встреча с Михалычем казалась целым событием. Невидимая стена, разделяющая меня и площадку, исчезла. Ко мне, будто сонные мухи, двинулись летающие существа. Я дождался, когда они окажутся на расстоянии удара. Взмахнул рукой. Лезвие, не заметив никакого сопротивления, прошло сквозь тушку. Моп упал, а в интерфейсе высветилось. Вы поглотили эссенцию души. Общее количество — один из одного. Следующее значение — ноль из двух. Получена одна единица пассивных характеристик. Всего скрыто. Тело существа засияло и растворилось, а на полу оказалось несколько предметов. Пока что не стал их просматривать. Вместо этого нанес очередной удар. Никаких оповещений о характеристиках не выскочило. Сделал выпад, интерфейс порадовал одной единицей. «Я планомерно уничтожал мобов. Один раз попробовал сделать это голой рукой. Сработало. Достаточно было всего лишь одного касания». «Вы поглотили эссенцию души. Общее количество — 12 из 12. Следующее значение — 0 из 20. Получена одна единица пассивных характеристик. Всего скрыто». Следом зрение заволокло иллюминацией, а в голове раздался вой фанфар. Да уж, будто миллион в лотерею выиграл. «Игрок, вы зачистили данж. Разблокирована возможность распределения характеристик. За каждое разрушение алтаря вы получаете одну дополнительную возможность к возрождению, максимальное количество десять. Вы всегда будете возвращаться на тот этаж данжа, на котором остановились». В случае смерти количество мобов останется без изменений. В случае добровольного выхода этаж обнулится. Развитие силы мобов никак не влияет на количество эссенций. С каждым этажом мобы будут становиться сильнее. За каждый пройденный этап, текущее значение 0 из 20, вы получаете одну единицу характеристик. Каждый следующий этап равняется сумме предыдущих плюс 1. 33, 54, 88, 143. 232. Развернуть список. Внимание! При первом входе в данж количество ваших характеристик увеличивается в полтора раза. 12 накопленных плюс 16 за уровень. Начальные – 42. Получено в данже – 5. В случае посещения данжа информация об этом переходит в раздел «Запрещено». Если кому-то сообщите, будете обнулены. Всего распределяемых характеристик – 47. Это, конечно, не удвоение, но тоже хорошо. Сдается мне, по этому показателю я значительно опережаю других людей. Я вспомнил, откуда взялись 12 накопленных очков. Из-за смерти в хаотическом провале. Получается, несмотря на четыре потерянные жизни, удачно я в него сходил. Если судить по цифрам, характеристики очень сложно повышать. Надо будет не торопиться с выбором. На полу валялось множество предметов. Какие-то металлические полоски, матки проволоки, разнообразная трава. Интерфейс выдавал информацию, что это крафтовый материал. Тут же нашелся довольно вместительный вещмешок, в который я начал сгребать все, что осталось от мобов. Также нашлось два флакона, небольшой ножик и стальная пластина. «Зелье. Обезболивающее. Качество низкое. Переместить в инвентарь. Да нет?» Выбрал первый пункт. Серебристая склянка растворилась в руках и заняла новую ячейку в разделе «Экипировка». «Внимание! Вы открыли раздел быстрого доступа. Доступно пять слотов. Группируйте зелье по способу применения». «Вот уж действительная игра! Сдается мне, что в скором времени самыми прокачанными станут не те, кто занимал высшие чины в эшелонах власти, и не те, кто тягал штанги». И даже не военные с их многолетним опытом, а самые простые геймеры. Эти люди точно знают, что и как делать. Хотя нет. Когда человек сидит за компьютером, он только нажимает кнопки. А тут надо самому что-то делать. Бегать, сражаться, убивать. В таком случае впереди окажутся военные. Но как аналитики, бывшие игроки будут незаменимы. На всякий случай открыл блокнот и сделал пометку «Найти заядлого геймера». Интересно, а за подобное система накажет или нет? Это ведь тоже своего рода секрет. Потом разберемся. Теперь дальше. Нож — основное оружие игрока. Осуществить привязку. Да, нет. Параметры. Общая длина — 22 см. Длина клинка — 9 см. Вес — 150 грамм. Прочность. 9 из 9. Проникающая способность. Низкая. Пассивное умение при использовании. Кинжальщик первого ранга. Внимание! Вы обнаружили оружие. Оно предназначено для сражений с планетарными мобами, с существами из данжей и сущностями из пробоев. Мобы, достигшие 10 уровня, не поддаются воздействию несистемных предметов. Каждый игрок может носить и использовать только один предмет. «Да уж, ни в какое сравнение не идет с моим колечком». Попробовал убрать его в вещмешок, но выскочило новое оповещение. «Внимание! Игровой баул предназначен только для крафтовых материалов. В него невозможно повестить оружие, доспехи, зелья, гемы, артефакты, внесистемные предметы. В случае, если вы не осуществите привязку, вы не сможете вынести оружие за пределы данжа». «Я снова нажал на «да». В разделе оружия появился нож. Экипировал его, нож появился в руке. Уж не знаю, кажется мне или нет, но создается ощущение, что я знаю, как им владеть. Неплохое пассивное умение. Последним предметом оказалась обычная пластина, отливающая стальным блеском. Доспех, телесная локация, верхний уровень. Перчатки, наручи, наплечники, шейная пластина. Удобство низкое. Прочность 10 из 10. Осуществить привязку. Да, нет. Внимание! Вы обнаружили один из элементов защиты. Системная броня включает в себя низший уровень – сапоги поножи, средний уровень – терраса, верхний уровень – перчатки, наручи, наплечники, шейная пластина, высший уровень – шлем, универсальный уровень – щит. При значительных повреждениях элемент защиты уничтожается. Осуществить. сказал я предмет тут же исчез недолго думая экипировал его на моем теле возник доспех согнул руку в следующую секунду ощутил как сталь врезается в мою плоть поморщившись убрал его в инвентарь и посмотрел на плечо из зажатой кожи проступили капли крови да уж без какой нибудь куртки его лучше не надевать но все таки сидел как в литой пока не пошевелился броня совершенно не ощущалась Да и двигалось вполне плавно, будто сделано не из металла, а из резины. За спиной гремел баул. Лямки давили на плечи, но я не обращал на это внимания. Интересно, а как старички его тащили? В нем же будет килограммов пятнадцать. С одной стороны это не так много, но с другой никакой эргономичности речи не шло. Это на туристических рюкзаках есть специальные фиксаторы, которые распределяют нагрузку по всему телу. Плюс и лямки там мягкие и широкие. А тут какое-то издевательство. В любом случае, ничего пока что выкидывать не буду. Меня посетила очередная идея. Снова экипировал свою системную защиту, которая автоматически оказалась под вещмешком, а после выбрал зелье обезболивающее. По телу разлилось приятное тепло. Пошевелил руками. В районе плеча появился неприятный зуд, но ничего более. Согнул и разогнул пальцы. Достал нож и рыбанул им пару раз по воздуху. Оружие село как влитое. После воплотил кольцо и выдвинул лезвие. Острие пробило стальное сочленение на пальце, При этом прочность уменьшилась на одну единицу. Будто обезьяна с гранатой, я начал сам себя бить рукояткой под предплечью. Металл постепенно проминался. Ударил себя острием. Литой наруч выдержал попадание. Интересно, а пуля он остановит или нет? Маловероятно, конечно, но надо будет проверить. Зато теперь можно с чистой совестью заняться своим непосредственным усилением. Я подошел к единственной конструкции, которая возвышалась над ровной площадкой. В центре небольшого постамента висел сверкающий кристалл. «Алтарь первого этажа данжа. Для дальнейшего продвижения разрушите минерал перехода». Провел по нему лезвием. Пространство огласил громоподобный грохот. Перед глазами снова поблекло, а после возникли символы, которые сплелись в знакомые буквы. «Вы разрушили алтарь. У вас есть возможность выбора пяти пассивных характеристик. Будьте внимательны с выбором. Будущее перераспределение невозможно. Увеличивайте одну характеристику не чаще одного раза в два часа». Развернул начальный интерфейс. «Сокрыто. Сокрыто». Экипировка, рейтинг, почта, аукцион, органайзер, справка, логи, поиск. Первое значение со звоном рассыпалось, и на нем появилось обозначение характеристики. Нажал на него, передо мной развернулся огромный список. Пролистал вниз. Кира говорила, что там десятки миллионов значений. Как бы не так. Больше. Намного больше. Тут было все. и различные типы защит — кинетическая, ментальная, физическая, и сопротивление стихиям, и усиление самых незначительных частей тела. Все, что только можно представить, всплыло в этом монструозном списке. Любой адекватный. Айкии стоило поискать. Параметр казался крайне нужным, полезным и желательным. На грани видимости всплыл 12-часовой таймер. Система предупредила, что у меня на выбор есть полсуток. «Я ваш голосовой помощник», — раздался в голове чужой голос. «Вы впервые подключены к игре. Я помогу осуществить выбор характеристик». «Расскажи мне про иерархию», — попросил я вслух. «Это закрытая информация». «Я могу просматривать пояснения к характеристикам?» «Да. Окончательный выбор требует троекратного согласия». «Нажал первое, что попало на глаза». Защита правой коленной чашечки от яда младших самок арахнидов. Текущее значение — один. Я закатил глаза. Вот уж действительно миллиарды параметров. Задал несколько вопросов помощнику. А есть такой же для левой коленки? Здесь учитывается только коленная чашечка. Есть. А отдельно для старших самок? Есть. А для средних такие у них есть? «У арахнидов имеется 17 семейств, в них 4 рода, в каждом 7 видов и 3 подвида. Также имеется разделение на существ мужского активного, мужского пассивного, женского активного и женского пассивного пола». «Открыл калькулятор, перемножил полученные цифры. Получилось более пяти с половиной тысяч разнообразных видов. И это я сейчас говорю только про правую коленную чашечку». А защита от всех семейств для всего тела, и не только от самок, но и самцов? Есть. Ползунок поплыл. Защита организма от яда арахнидов. Текущее значение – один. А просто от яда всех существ? Данный функционал не предусмотрен системой. Можно убрать характеристики, которые распространяются не на все тело? Да. Список значительно уменьшился, но при этом остался очень большим. Заметил пометку «Только для внетелесных существ». «Придется сужать список». «Нужно убрать все, что не может быть применено к моей расе», — сказал я, а после добавил. на планете Земля». Кира оставила подсказку, что нужно брать. С двумя параметрами я уже точно определился, но все же стоит удостовериться. «Покажи то, что отвечает за незаметность с учетом всего организма». Появилось много интересных способностей. Некоторые приглушали шаги, другие — отводили чужие взгляды, третьи — подавляли тепловое излучение, четвертые — могли заставить тело сливаться с окружающей действительностью, пятые — делали тебя прозрачным, шестые — уменьшали радиус обнаружения мобами, седьмые — стирали объект с карт других игроков. Я нашел Арканом, но, что удивительного, никаких особых пояснений не было. Характеристика ничем не выделялась на фоне остальных параметров. Думаю, я бы и не обратил на нее внимания. От размышлений меня отвлек голос. «Полное закрепление и выбор характеристик невозможен ранее, чем через час после разрушения первого алтаря. Подходите к выбору с полным осознанием. Увеличение одной и той же характеристики возможно не ранее, чем через два часа после предыдущего повышения». «Ясно». «Меня посетила гениальная идея. Есть параметр адаптации?» «Вопрос непонятен». «Мне нужна характеристика, которая отвечает за приспосабливаемость организма к изменяющимся условиям окружающей среды». Выдал я определение, которое учил еще в институте. «Если будет жарко, то тело должно охладиться. Если по нему ударят, укрепиться. Если попадет в воду, отрастить жабры, ну и так далее». «Вопрос понятен». Любая пассивная способность и есть адаптация. В вашем случае адаптация — это надо иерархическая структура. Только создатель системы обладает всеми свойствами. Кто такой создатель? Как появилась игра? Это закрытая информация. Как мне ее открыть? Это закрытая информация. Ладно, с Арканумом и Мощью я определился. Теперь нужно выбрать еще три. И на этот вопрос потребуется потратить явно не один час.